Глава восьмая. Отпустите и продолжайте жить. Что особенного в дыхании? Почему во многих духовных практиках ему уделяется столько внимания? Согласно Ветхому Завету, Бог создал человека из праха и дунул ему в лицо, чтобы оживить. В древнегреческой мифологии Титан Прометей создал людей из земли, а богиня Афина вдохнула в них жизнь. Само слово «дух» произошло от латинского «spiritus», что переводится как «душа» или «дыхание». Слово «руа» на иврите чаще всего используется в значении «дыхание» или «ветер». Но может также означать «душа». Точно так же и греческое слово «псике», от которого произошли психология и психиатрия, переводится как «душа», «дух» или «дыхание». Мистические или созерцательные течения наиболее популярных мировых религий, включая христианство, ислам, индуизм, сикхизм, буддизм и иудаизм, предлагают дыхательные упражнения. Подобные практики позволяют достичь высшей степени познания или приобщиться к божественному опыту. Чем объяснить столь сильную связь между дыханием и духовностью? Факторов много. Во-первых, очевидная зависимость жизни от дыхания. Пока мы дышим, мы живем, а значит, способны делать что-то полезное. Во-вторых, дыхательные упражнения помогают успокоиться и расслабиться. Они способствуют умиротворению, дают возможность обрести безопасный тихий островок посреди бушующего океана эмоций. В-третьих, дыхание порой служит якорем, помогающим вернуться в реальность. Когда мы погружены в свои мысли и чувства, то можем сосредоточиться на дыхании, чтобы вернуться в настоящее и сконцентрироваться на том, чем в данный момент заняты. Я предложу вам пару упражнений, помогающих сфокусироваться на дыхании, но сначала небольшое предостережение. Представленная далее практика помогает многим людям, поэтому в той или иной форме вы найдете ее описание в различных пособиях по саморазвитию. Однако некоторые люди испытывают неприятные ощущения, пытаясь сосредоточиться или контролировать дыхание, головокружение, предобморочное состояние, покалывание в конечностях, сдавленность в груди. Вероятность подобных реакций невелика, но если это произошло, предпримите что-то из следующего. Первое. Если упражнение заключается только в работе с дыханием, как, например, варианты, представленные в этой главе, просто пропустите его. Второе. Если упражнение не сосредоточено исключительно на дыхании, но содержит инструкции, такие как «глубоко вдохните» или «сделайте медленный вдох», например, с подобными упражнениями мы познакомимся в следующих главах, просто проигнорируйте эти указания и продолжайте выполнять задание. А теперь давайте приступим к небольшому упражнению. Вы можете делать его в процессе прослушивания или сначала ознакомиться с инструкциями, а затем выключить аудиокнигу и выполнить задание. Вдохнуть, задержать дыхание, отпустить. Медленно сделайте глубокий вдох. Когда легкие наполнятся воздухом, задержите дыхание настолько, насколько сможете. Обратите внимание, как постепенно растет напряжение, пока вы удерживаете воздух внутри. Наблюдайте за ощущениями в груди, шее и животе. Следите, как усиливаются напряжение и давление, как меняются ощущения в голове, шее, плеча, груди, животе. Задерживайте дыхание, оставайтесь в этом состоянии. Обратите внимание, что ощущения становятся интенсивнее и неприятнее. Тело все настойчивее пытается подтолкнуть вас к выдоху. С любопытством наблюдайте за тем, что чувствуете, словно ребёнок, который никогда не сталкивался с чем-то подобным раньше. Когда поймёте, что больше не в силах задерживать дыхание, медленно и плавно выдохните. Насладитесь своими ощущениями. Оцените, какую радость вам доставляет возможность просто дышать. Отметьте облегчение, которое испытали, и спад напряжения. Обратите внимание, как сократились ваши легкие. Получите удовольствие от испытанных приятных ощущений. Что вы думаете об упражнении? Оно показалось вам полезным? Вы заметили, что вернулись к реальности, сконцентрировались? Возможно, вы испытали спокойствие и умиротворение? Насколько часто в повседневной жизни мы цепляемся за что-то и упорно отказываемся это отпускать? Мы бередим старые раны, питаем злобу, упиваемся страданиями. Придерживаемся моделей поведения и предвзятых мнений, которые не приносят нам никакой пользы. Продолжаем обвинять и сетовать на несправедливость. Мы ограничиваем себя, вспоминаем прежние неудачи, бередим болезненные воспоминания, строим нереалистичные ожидания в отношении себя, окружающих и жизни в целом. Мы хватаемся за понятие «правильно-неправильно», «справедливо-несправедливо» и втягиваемся в бессмысленную борьбу с реальностью. К сожалению, мы часто неправильно понимаем, что такое «отпустить». Мы думаем, что это значит «прогнать» или «избавиться» от неприятных мыслей и чувств. На самом деле речь о том, чтобы перестать так сильно цепляться за эти мысли. Позвольте им появляться и исчезать, когда они захотят, не зацикливаясь на них. «Отпустить» значит сказать «будь что будет». Другими словами, вместо того, чтобы сопротивляться, сражаться, вступать в схватку с реальностью, мы признаем текущее положение дел. Прекращаем борьбу с жизнью, потому что она неизбежно выигрывает. Это совсем не подразумевает готовность сдаться. Во второй части аудиокниги мы научимся активно перестраивать свою жизнь, предпринимать эффективные действия, делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. В том числе необходимо признать, что часто, когда мы предаемся руминациям, тревожимся, одержимы какой-то идеей, попадаем в ловушку мыслей и чувств и задерживаемся там надолго, наше поведение нам не помогает. Мы не можем повлиять на прошлое, не в силах изменить настоящее. Такие проявления мешают адаптироваться к существующей реальности и принять эффективные меры, чтобы отреагировать на возникшие проблемы и сложности. Представьте себе, что каждый раз, когда впадаете в разочарование, начинаете критиковать, осуждать, обижаться или обвинять, вы можете отдернуть себя и использовать дыхание, чтобы отпустить неприятные ощущения. Как это повлияло бы на ваши отношения, здоровье, жизненную энергию? Попробуйте выполнить еще одно упражнение. Оно легче предыдущего. Вдохнуть и досчитать до трех. Сделайте максимально медленный и глубокий вдох. Задержите дыхание, досчитайте до трех. Затем также медленно и плавно выдохните. Пусть воздух покидает ваши легкие настолько медленно и плавно, насколько это возможно. В процессе выхода опустите плечи и лопатки. Отметьте чувство облегчения. Оцените, какую радость доставляет обычное дыхание, понаблюдайте за тем, что это значит — отпустить. Выполните упражнение еще раз. Медленно вдохните, задержите дыхание и досчитайте до трех. Выдохните максимально медленно и плавно. В процессе выдоха опустите плечи. Снова оцените, какую радость доставляет обычное дыхание. Понаблюдайте за тем, что это значит. Отпустить. Советую вам регулярно выполнять это упражнение в течение дня и наблюдать за тем, как оно на вас влияет. Прибегайте к нему, когда начинаете цепляться за какие-то чувства, боль, обиду, обвинения, которые лишают вас жизненной энергии. Начните с малого. Отметьте и назовите то, что вас зацепило. А вот и чувство вины. Я замечаю гнев или сознание снова устремилось в прошлое. Сделайте вдох Задержите дыхание, выдохните. Многим также помогает произнести про себя фразы «отпускаю» или «будь что будет». Предположим, вы переживаете из-за ссоры с партнером. Постоянно прокручиваете в мозгу нелестные комментарии начальника о вашей работе. Вините себя за то, что вышли из себя и накричали на детей. Или рассуждаете, как несправедлива к вам жизнь. Все это признаки того, что вы цепляетесь за свои чувства. Не буду напоминать, что такая стратегия неэффективна, что стресс только усиливается, а жизненная энергия продолжает иссекать Осознав, что зациклились на чем-то, сделайте несколько простых шагов. Дайте название, глубоко вдохните, задержите дыхание, досчитайте до трех и затем очень медленно отпустите свои чувства.